Глава тринадцатая. Соло. Прежде чем проснуться в солнечном завтра, Попробуй выжить в темноте ночи. Марисоль. Меня разбудила сильная жажда. Не открывая глаз, я протянула руку И перенялась шарить по прикроватной тумбе. Надеялась найти графин с водой. но по закону подлости его там не оказалось. Проклиная всех бесов черного пекла, я приподнялась на локтях и подождала, пока глаза не привыкли к темноте. Затем убедилась, что Лютик, как обычно, спит без задних ног, и начала подниматься. Тащиться в такое время на кухню было Откровенно страшно, а учитывая, что в стенах отеля затаился маньяк-убийца, который оставил после себя уже два трупа, страх перерастал в настоящий ужас. Но жажда грозила сжечь изнутри, а будить сестру, чтобы предстать перед ней маленькой напуганной девочкой, не позволяла гордость. Да и времени это займет немало. Ворчание потом слушать? Нет уж, лучше схожу одна. Одернув подол длинной рубашки, что заменяла мне сорочку, я на цыпочках прокралась ко входу. За неимением домашних тапок обула зимние ботинки, осторожно приоткрыла дверь и скользнула в темный коридор. Стоило обойти лестницу и на ощупь по стене свернуть в холл, как раздался скрип паркета, и мою талию сжала чья-то рука. А когда я открыла рот, чтобы закричать, на него опустилась вторая. «Тише, ушастик!» «Это я!» — раздался в ухе знакомый риплый шепот, и меня прижали к горячему телу. «Только не кричи!» Знакомый запах ворвался в легкие, и затопившее облегчение ледяным водопадом охладило голову. Сердце перестало биться так, словно вот-вот выпрыгнет из груди, а пробежавшие перед глазами кадры прожитой жизни снова сложились в дальнюю коробку. Дёрнувшись в тесных объятиях Бойди и убедившись, что отпускать меня пока не собираются, я подняла на него полный злости взгляд. Лица фея я разглядеть не могла, но почему-то чувствовала, моё он видит отлично. Соскучилась? В его голосе послышались насмешливые нотки, игнорировать которые я не стала. Легнула по ноге, цапнула зубами жесткую ладонь И усмехнулась, услышав приглушенные ругательства «Идиот, я из-за тебя чуть заикой не осталась Подам в суд, будешь мне всю жизнь психолога оплачивать У меня есть контакты бесплатного Лечит весь наш полицейский участок Быстро придя в себя Бойди прижал меня к стене и навис сверху. «А теперь рассказывай, далеко собралась?» «Не твое дело!» — шепотом рыкнула я и уперлась ладонями в его твердую грудь. «Пусти!» — и так напугал до полусмерти. «Если это отучит тебя бродить здесь по ночам, буду только рад». «Да не бродила я!» — сдалась я под давлением жажды. «На кухню шла, воды попить. А тут ты!» «Такой красивый и обаятельный!» — в его голос снова вернулось веселье. «Иди в задницу!» «Хм, заманчиво!» «Ну и как с таким вести диалог? Что ты сам здесь забыл в такое время?» Если не ошибаюсь, твой номер на втором этаже. Не ошибаешься. Просто мы с Дэйном решили нести ночное дежурство. И сейчас как раз настала моя очередь. Представь моё удивление. Спускаюсь по лестнице, готовлюсь занять диван в холле, а мне навстречу выскакивает маленькое привидение. Бойдя. Прекрати поясничать и дай мне пройти. Только если обещаешь вернуться и составить мне компанию. С чего бы? Ты же не хочешь, чтобы я скончался от скуки? Знаешь, я провела пальцем по его футболке и улыбнулась, когда почувствовала, как сердце фея застучало в два раза быстрее. Я бы с радостью, но у меня очень ревнивый парень. помнишь его большой зеленый боксер. тебе лучше держаться подальше. Проскользнув под его рукой, я, не оборачиваясь, направилась на кухню, где включила свет и налила себе стакан воды. Быстро его осушила, повторила, И задумалась, «Так ли сильно я хочу вернуться обратно в комнату? Уснули после таких приключений? Может, лучше и вправду составить Бойди компанию? Вдруг убийца выйдет на охоту, а он здесь один?» «Передумала?» Поинтересовался фей, когда я, подойдя к дивану, на котором он сидел, Плюхнулась рядом, стащила ботинки и поджала под себя ноги. Бойди открыл шторы, и сейчас холл освещал лунный свет, что, проникая внутрь, играл в его светлых прядях. «Я тоже хочу помочь, и если это значит потерпеть твое общество, что ж, так и быть, пожалая плечами». Усмехнувшись, Омелли бросил мне плед. — Скажи, ушастик, если бы случился апокалипсис, и кроме нас двоих никто не выжил, ты бы стала моей? — Только если бы ты согласился быть моим рабом, бессловесным, бесправным существом, готовым исполнять Все мои желания. Не осталось я в долгу. «Хм!» — задумчиво протянул он. «А если мне нравится, как это звучит, значит, я извращенец?» «Определённо». «Соло, с тобой всё хорошо?» — раздался сквозь сон взволнованный голос сестры. «Да». «А что случилось?» С трудом разлепив глаза, я уставилась на склонившееся надо мной белое облако из волос Лютика. «Спишь дольше меня? Не припомню такого». Пожала она плечами и отползла к краю кровати. «Но раз все в порядке, то я спокойна». «А как я?» — хотела добавить, оказалась здесь. но вовремя захлопнула рот. «Могу быть не в порядке. всё отлично, сестренка». Растянув губы в вымученной улыбки, я второй раз за последние несколько часов поднялась с кровати. «Или не второй. Может, это все мне приснилось? И жажда, и бойди, и наш обмен колкостями. Просто...» «Игра воображения? Тайное желание моего подсознания?» Сердце кольнуло сожаление и досада на саму себя за это самое сожаление. Еще не хватало трескаться в омелле. Большей глупости и придумать нельзя. Поскользнувшись на чем-то мягком, я едва не упала на пол. Выругалась Опустила взгляд и увидела знакомый плед, тот самый, в который я куталась, сидя с феем на диване. Тут же в памяти всплыли крепкие мужские руки, что несли меня по темному коридору, пока я безуспешно боролась с дремотой. Выходит, я все же уснула, и Бойде, вместо того, чтобы оставить меня в холле, перенес обратно в комнату? Даже не потревожив Лютиэль? Великая луна! Затолкав сумбурные мысли в самый дальний угол своего сознания, я быстро приняла душ, оделась, дождалась сестру и вместе с ней направилась в обеденный зал, где к этому часу уже собралась вся женская половина живущих в отеле гостей. не считая Коди, но парнишка вел себя тише воды, забился в угол и грустно вздыхал, смотря на огонь в камине. Его мать и сестра сидели за главным столом. Старшая вязала, младшая ела приготовленную на воде овсяную кашу. Миссис Дворх раскладывала тарелки, а ее дочь вместе с горничной Милли Обсуждали какие-то свои хозяйственные дела. Волчица из командировочной парочки что-то строчила в своем блокноте. А Ита, выглядевшая немного бодрее, чем вчера, листала фотографии в телефоне. «А где все остальные?» – спросила сестра у Нефти, устраиваясь за столом. «Мужчины отправились на трассу». Грустно вздохнула пожилая гномка. Мистер Дэвисон и мисс Айберг вчера ночью уехали из отеля. Мистер Холт предложил проверить, не застряли ли они поблизости. Погода все еще ужасная. Переживаю за ребят. Вдвоем на машине такую метель. Я уверена, с ними все будет в порядке. Попыталась успокоить ее Лютиэль. «Ульф — волк и в случае чего сможет позаботиться о своей девушке». Они продолжили общаться, а я, схватив свою тарелку, направилась к парнишке, чей грустный вид не давал мне покоя. «Что случилось, малец?» Толкнула я его плечом, усаживаясь рядом. «У тебя такой взгляд...» Словно завял любимый кактус. «Если бы!» — тяжело вздохнул Коди. «Кажется, все забыли, что сегодня канун Нового года. А может, не забыли. Просто им нет до этого никакого дела. Мама сказала, что не будет ни елки, ни подарков. Похоже, у меня депрессия». Он так по-взрослому это произнес, что я еле сдержала смешок. Пришлось сжать губы. И в чем она выражается? Собираюсь весь день смотреть грустные фильмы и слушал грустную музыку. Но нет, это совсем не дело, покачала я головой и уже громче, чтобы все услышали, добавила. В лесу «Полно ёлок. Я попрошу мистера Омелли срубить для нас небольшую. Поставим её в холле. У нас несколько ящиков с игрушками и фонариками», — закивала Фурин. «Я отлично разбираюсь в декорациях. Помогу вам её нарядить». Глаза парнишки засверкали ярче бриллиантов. «А как же новогодний стол?» «Это уже моя забота, малыш!» — улыбнулась ему миссис Дворг. «К сожалению, изыскав кулинарии, обещать не могу. Нам все еще нужно экономить продукты. Но сделаю все, что в моих силах!» Не сдержавшись, Коди захлопал в ладоши. Это вы сможете к нам присоединиться?» Повернулись к ней обе хозяйки отеля. Фея оторвала взгляд от фото, где они с мужем стояли в обнимку. «Скорее всего, мне не помешает отвлечься». «Ну что, как там твоя депрессия?» — подмигнула я маленькому эльфу. «Да ну ее!» «Нужно срочно выбрать ёлку!» Он бросился к окну и прижался к стеклу носом, всматриваясь в вырисовывающиеся сквозь белую пелену деревья.